Василий обещал милость, и 10 октября боярин Колоцьев, вступив в тулу с воинами московскими, взял подлешего из злодеев и лейку. Болотников явился с головы до ног вооруженный, пред шатрами царскими сошел с коня, обнажил саблю, положил ее себе на шею, полниц и сказал Василию: «Я исполнил обет свой, служил верно тому, кто называл себя Дмитрием в Сенда мире. Обманщик или царейственный не знаю, но он выдал меня».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 Уволили дворян и детей боярских в их поместье, свидав, что лже Деметрий, испуганный судьбой лже Петра, ушел назад к Трубчевскому. Вопреки опыту, презирая нового злодея России, Василий не спешил истребить его. Послал только легкие дружины к Брянскому, а конницу Черемисскую и Татарскую в Северскую землю для грабежа и казни виновных ее жителей.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 Три дня славили в храмах милость Божью красией, пять дней молился Василий в лавре Святого Сергия и заключил церковное торжество действием государственного правосудия. Злодея Илейку повесили на Серпуховской дороге близ Данилового монастыря. Болотникова, атамана Федора Нагибу и строптивейших мятежников отвезли в Каргополь и тайно утопили. Шаховского сослали в каменную пустыню Кубинского озера, а вероломных немцев... взятых в туле числом пятидесяти двух и с ними медика Фидлера в Сибирь. всех других пленников оставили без наказания и свободными. Калуга, Казельский еще противились. вся южная Россия от Десны до устья Волги, за исключением немногих городов, признавали царем своим мнимого Деметрия. сей злодей, отступив, ждал времени и новых сил, чтобы идти вперед. а Москва, утомленная тревогами, наслаждалась тишиной после ужасной грозы и пред ужаснейшее.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 духовинством и синклитом он издал соборную грамоту о беглых крестьянах, велел их возвратить тем владельцам, за коими они были записаны в книгах с 1593 года, то есть подтвердил уложения Федора Иоанновича, но сказав, что оно есть дело годуново, не одобренное боярами старейшими и произвело в начале много зла, неизвестного в Иоаннова время, когда земледельцы могли свободно переходить из селения в селение. Далее уставлено в всей грамоте, что принимающий чужих крестьян должен платить в казну десять рублей пенис человека, а господам их три рубля за каждое лето. Что подговорщик сверх денежной пени наказывается кнутом. Что муж беглой девки или вдовы делается рабом ее господина. Что если господин не женит раба до двадцати лет, а рабы не выдаст замуж до восемнадцати, то обязан дать им волю и не имеет права жаловаться в суде на их бегство.